Получается, парень с девушкой. Это не вы вчера вечером танцевали на столе в одном нижнем белье. Вы видим рану усли, да? Два музыка выходят из кабака. Давай по бабам поедем. Да, не, слушай, ну, э -э -э, у меня жена молодая, красивая. О, говорил, едем к тебе. Сынок, правильно говорить не на как а, -а как, а где. А как? Мы приехали на трамвае. <свеч> сол, сол. <свеч> Бабка вышла из кабинета гинеколога в коридор. Ай. Ай. Вот ведь, Постояла там в задумчивости вот и вернулась в кабинет к врачу. Сынок, а мамка-то <свеч> твоя знат. Чем ты тут занимаешься, а? Эй, йоу, Ну, ну как, у тебя получилось с той девчонкой что-нибудь, а? Да, нет. А чё так? Я был трезв, она не накрасана.